Часть третья. На миг она прижала ладонь к щечке чайника. И это пошло в Агдис. Все пошло. Моя бедная, мертвая любовь. На боков смотри на Орликинов. Раздел двадцать шестой. Однажды в юности я видела, как через дорогу торопливо семенит гроб на двенадцати ногах, как сороконожка. Я возвращалась домой из школы, из моей каторжной школы для одаренных детей. Шла себе, как обычно, глазея по сторонам, то есть не видя ни черта. Это моя основная особенность с молодых ногтей дву способ освоения действительности — взгляд на мир и осмысление полученной информации — редко у меня соединяются. Взгляд мой частенько подбирает мельчайшие детали, до которых не снизойдет ни один нормальный человек, а же в этот момент может быть занято совсем иными вещами. Так вот, на известном перекрестке... Осакинской и Пушкинской, где я пережидала красный свет, как мул пережидает внезапную остановку любящего покрутить с каждой юбкой хозяина, навстречу мне через дорогу торопливо двинулся гроб. И сразу на противоположной стороне похоронным маршем ухнули спохватившиеся духовые, а гроб припустил еще шибче, словно пытался убежать от преследования. Небольшое охвостие процессии осталось на той стороне, пережидать, когда зажжется зеленый. Гроб побежал дальше по своим делам, вздымая золото листвы ноками в стоптанных штиблетах. В том году необыкновенно долго стояла теплая, желто-малиновая осень под ослепительной эмалью бирюзовых небес. За эти полторы минуты я сочинила рассказ, вернее, Он вспыхнул в моем мозгу светлым и очень смешным сиянием, источая чистую радость. В эти же минуты я стояла с ужасом на лице, парализованной невероятной картиной, одинокий гроб, как на переправе, плывущий мне навстречу. Интересно, что месяца через два, когда я внезапно решила закинуть бутылку в необъятный океан советской литературы я не стала посылать этот рассказ про убегающий гроб а послала другой невинный его и напечатали это был тот редкий случай когда параллельные способы освоения мною действительности пересеклись пошли я в юность гробовой рассказ неизвестно еще писала ли бы я сейчас этот роман самое интересное что В группке людей, ожидающих на противоположной стороне, когда зажжется зеленый, я увидела Клару Нухимовну, аккомпаниатора нашего школьного хора. Она размахивала руками, кричала что-то вслед убегающему гробу. Это выглядело как рукоплескание, но из-за оркестра трех лабухов, вломивших мрачные... Шопеновский кич с внезапным энтузиазмом, ее не было слышно. Наконец, светофор сменил гнев на милость. Пешеходы ринулись навстречу друг другу, и на несколько коротких мгновений два потока смешались. Тут, в водовороте, я поздоровалась с Кларой Нухимовной, столкнулась плечом с высокой девушкой, извинилась. Таня ответила, устремляясь вслед, Духовикам, опять заглушшим, одновременно поддерживая под руку Клару Нухимовну, вернее волоча ее за собой. И только чуть позже, садясь в свой троллейбус, я сообразила, что знаю ее. Леня, помимо всевозможных скучных достоинств, львиная доля которых вере была неизвестна, ибо непостижима, Обладал замечательным качеством. Он являлся тогда, когда был необходим до зарезу и приносил то, в чем была неотложная нужда. Например, однажды появился в разгар борьбы с лопнувшей батареей и бросился на амбразуру, ступая в лужу на полу в своих умопомрачительных мокасинах. Хорошо, что у меня разводной ключ оказался так кстати удовлетворенно заметил он когда уже подтерли пол и поставили чайник на газ между прочим борьба с батареей происходила в одиннадцать вечера спрашивается куда это он направлялся так поздно да еще с разводным ключом да нет все просто у них с мамой давно в подвале что- то там подтекает и он наконец решил заняться этим всерьез ключ захватил на работе а поздно Ну, он проходил неподалеку, знает, что Вера — сова, и решил заклянуть на чаек. Вера смеялась. — "Лёня, вы как с неба сваливаетесь? Он серьезно отвечал. — А как вы думали? У каждого есть свой ангел-хранитель. Так он появился тем ранним утром, осенним. Когда от Клары Нухимовны прибежал ни свет, ни заря соседский мальчик с запиской, Миша отмучился. И Вера по комнате, лохматая сосна, басая, напяливая свитер на ночную рубашку, хватаясь дрожащими руками за сумку, за брюки, не понимая, что же делать дальше. И тут позвонили в дверь. Она уже знала, кто. Вера... — Ничего, что так рано. Я на минутку бегу на работу. Он протягивал банку, почти полную темной маслянистой жидкостью. — Вы говорили насчет морилки для рам, а я знаю парня в одной мастерской, и вот... — А почему вы стоите босая? — Дядя Миша умер. Растерянно проговорила она. — Вот... «Записка от Клары. А -а она там ждет, бедная. Я, я побегу и...» «Леня, что в таких случаях делают?» «Хоронят», — просто ответил он. Поставил банку на пол в прихожей. «Одевайтесь, я жду вас внизу. Пяти минут хватит?» и эти пять минут им заданы, словно кто нажал на кнопку секундомера выстроили весь день по невидимому ранжиру. Когда она спустилась, и он открыл дверцу такси, неизвестно, как и где им перехваченного, и, главное, нанятого на весь день, а это совсем было натуральным чудом, у него в голове уже был составлен план действий. Так что дальше на ней оказалась только Клара Нухимовна, промакивающие глаза и слезливый нос, трепещущим платочком, и повествующий о том, каким нежным мальчиком был Мишенька. А гроб, машину, место на кладбище, оркестрик из трех знакомых студентов консерватории, и прочую загробную бухгалтерию, как бы махом единым, осуществил все тот же долговязый ангел-хранитель, невозмутимый с несколько даже рассеянным выражением близоруких глаз. И все, как говорила потом умиленная Клара Нухимовна, прошло без сучка, без задоринки, если не считать нелепой попытки дяди Миши убежать от провожающих на том долгом светофоре, на углу Осакинской и Пушкинской. Кларин переулок был в который раз перерыт, и Рафик к дому подъехать не мог, ждал всю процессию на Пушкинской. М да, вот это была картинка. Вера отрешенно смотрела на ускользающий гроб. Клара горестно вслед вопила. Ребят не слышали озабоченные лишь тем, чтобы поспевать в ногу, устремлялись все дальше. Это волнообразное движение безмятежно плывущего гроба. Она вспоминала. А лет через двадцать пять так вели ее аркады падуи, Передавая из дуги в дугу, перекатывая под собой Волнообразным светом неба и решение композиции картины Убегающий узник, на которой утлая лодочка плоского гроба На разъезжающихся ногах, в стоптанных штиблетах шестерых пьяниц устремляется куда-то за раму картины, и вдаль навеяли как раз эти аркады, Они что-нибудь конкретное из прошлого, но дело не в этом. За столом на поминках в доме Клары Нухимовны сидело несколько человек. Пятеро сотрудников института хлопководства, две супружеские пары, дружившие с дядей Мишей еще на химфаке, И штатный фотограф Дима, жизнь и талант которого, как говорил отчим, сожрала плодожорка, вера слений и совсем уж старенький и спившийся Владимир Кириллович. Он поднял стакан, запомин души за меча и расплакался, повторяя, что такой души человека, каким был Мишка, Сынок его названный. Больше нет и не будет.